Удивляюсь вопросу. Это значит, полковник, что в вашем доме даже я, человек пожилой мыслящий, начинаю серьезно опасаться за чистоту моей нравственности. О, Какие страсти! Фома! Фома! Дело сделано, его не воротишь. Надеюсь, вы понимаете, о каком деле я говорю. Но умоляю на коленях, если в вашем сердце осталась хоть искра нравственности, обуздайте стремление страстей ваших. И если тлетворный яд еще не охватил всего здания, то по возможности потушите пожар. Но уверяю тебя, Фома, что ты в заблуждении. Умерьте страсти. Вы помещик. Вы должны посиять, как бриллиант среди своих поместий. И какой гнусный пример необузданности подаете вы здесь своим нижним. Но это же невозможно, Фома. Ты не так понял, и не то совсем говоришь. Фома, Фомич, что это ты задумал? Довольно, довольно, довольно. Бог с вами, благословит вас Господь. Благословляю тебя, Фололей, забудь Камаринского. И вас, и всех. Помните Фому. Пойдем, Гаврила, подсади меня, старичок. Нет, Фома, я не пущу тебя так. Значит, вы хотите действовать насилием? Да, Фома, и насилием. Ты слишком много сказал и должен разъяснить. Ты не так прочел мое письмо, Фома. Ваше письмо? Вот оно! Вот оно, ваше письмо! Я плюю на это письмо, я рву это письмо, я топчу ногами письмо и исполняю священнейший долг человечества – Вот что я делаю, если вы силой побуждаете меня к объяснению. Вот. Видите? Видите? Видите? Повторяю, Фома, ты не так понял. Я предлагаю руку, Фома. Я ищу своего счастья. Руку? Вы обольстили эту девицу. и надувайте меня, предлагая ей руку, ибо я видел вас вчерашнюю ночью в саду. Фома! Если ты распространишь эту тайну, то ты сделаешь самый подлейший поступок в мире, Фома. Я распространю эту тайну и сделаю наиблагороднейший из поступков. Я готов забраться на мужичью соломенную крышу и кричать оттуда о вашем гнусном поступке всем окрестным помещикам и всем приезжающим Да, знайте все... что вчера ночью я застал его с этой девицей, имеющей наивнейший вид, в саду под кустами. Какой срам! Сама не губи себя! А он, испугавшись, что я его видел, завлекать меня своим лживым письмом, меня, честного и прямодушного, в потворство своему преступлению. Что? Да, да, преступлению, ибо из ныне виннейшей девицы вы сделали... Еще одно оскорбительное слово для неё и я убью тебя, Фома, клянусь тебе в этом. Я договорю это слово, ибо из ныне виннейшей девицы вы успеете... Пошли его, посади на телегу, и чтобы через две минуты духу его не было в степанчикове. Вот тебе и Тело худо, но, по крайней мере, прогнали по мечаюшне ворота. Маменька, опомнились ли вы? Легче ли вам? Можете ли вы меня выслушать? Маменька, вы слышали клевету? Выслушайте же и оправдание. и оправдание. Маменька, я люблю эту благороднейшую, возвышеннейшую девицу. Люблю давно и не разлюблю никогда. И потому я торжественно повергаю мою просьбу к стопам ее и умоляю ее сделать мне бесконечную честь, согласившись стать моей женой. Егорушка, голубчик ты мой, вороти Фомуфа меча. Сейчас вороти, не то я к вечеру помру без него». Ой, Воротифа муфы мяча. Егорушка Вороти, его голубчик. Держи. Не могу взлевать. Мами. Ой, мами. Или вы ничего не слышали того, что я вам Ой. сейчас говорил? Я не могу Ой. воротить Фому, поймите, Ой. не могу и не вправе после его низкой и подлейшей клеветы Ой. на этого ангела чести Ой. и добродетели. Ой. Вы слышали? Я ищу руки этой девицы Ой. и умоляю вас, чтоб вы благословили союзно. Матушка моя, родная ты моя, не выходи за него замуж, не выходи за него, а упроси воротить Фому Фомича. Голубушка ты моя, Настасья Евграфовна! Все тебе отдам, все, всем тебе пожертвую, коли не выйдешь за него. Голубушка ты моя, я еще старуха не все прожила, у меня еще остались кое-какие крохи после бы его покойничка. Все тебе отдам, всем тебе пожертвую, только родить воротить Павуховича, не клади ты меня живую в гроб. Упроси воротить Павуховича. Смертью, смертью уморите вы, маленькую смертью. графом нас не стоило бы ссорить маленьку с ихним сыном, это и Господь Бог запрещает. Анна Ниловна, придержите язык, я довольно терпел Я довольно от вас натерпелась, что вы сиротством моим меня попрягаетесь. Долго ли обидеть сиротусь? Я еще не ваша рабас. Успокойтесь, Анна Ниловна. Я сама подполковничья дочь. -с. Ноги моей не будет в вашем доме. -с. Не будет. -с. Ой, сегодня же не будет. -с. Ой, Настасья Графовна, вы слышали моё предложение?